В 1936-1937 годах Щербаков работал в Ленинграде, после чего его сделали разъездным надсмотрщиком по террору, посылая в те области, где людей уничтожали все еще неохотно. Только на протяжении одного 1938 года Щербаков побывал не менее чем на четырех областных постах. Полностью растерзав партийные кадры в Иркутске, Щербаков затем возглавил последовательно два обкома на Украине, уже опустошенных хрущевскими чистками, а затем следующей зимой стал первым секретарем Московского горкома партии. Во время Второй мировой войны Щербаков стал начальником политуправления Красной армии, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Он умер в 1945 году будто бы от руки врачей-вредителей. и Таков послужной список типичного ждановца. И вот эта группа, Жданов, Заковский и Щербаков, взялась за работу. По рассказу старой большевички Лазуркиной, ей предстояло провести 17 лет в лагерях, в мае седьмого года Жданов собрал нас, руководящих работников обкома, и сообщил, В наших рядах в Ленинградской организации раскрыли двух врагов, Чудова и Кадацкого. Они арестованы в Москве. Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но когда окончилось это совещание, когда Жданов уходил из зала, я сказал ему, товарищ Жданов, Чудова я не знаю. Он недавно в нашей... Ленинградской организации. Но за Кадацкого я ручаюсь. Он с 1913 года член партии. Я его много лет знаю. Он честный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. Это невероятно. Надо это проверить. Жданов посмотрел на меня жестокими глазами и сказал, Лазуркина, прекратите этот разговор, иначе вам будет плохо. Согласно принятой... На четвертой городской конференции и резолюции ленинградская парторганизация организация повысила свою боеспособность, разоблачая и изгоняя из своих рядов антисоветских троцкистско-правых двурушников, этих японо-немецких диверсантов и шпионов. Исключение было высшей мерой партийного наказания, и в тех обстоятельствах почти неизменно развязывала руки НКВД для последующего ареста. И это был только первый шаг. Из 65 членов нового ленинградского горкома партии, избранных 29 мая 37 года, только двое были избраны в следующий состав горкома 4 июня 38 года. Еще пятеро были переведены на должность вне Ленинграда. Наступившие в Ленинграде белые ночи создали известную техническую трудность для подручных Заковского. Когда волна арестов достигла руководства местной партийной организации, потом снова распространилась вниз, захватив тех, кто был выдвинут на партийную работу в последний год-два, а потом вышла и за эти пределы, когда аресты приняли массовый характер среди уже терроризированного населения, их стало невозможно выполнять под благопристойным покровом ночи. Ленинград, пожалуй, самый северный из крупных городов мира. Он находится на той же широте, что Шетландские острова или Северный Лабрадор. Зимой дни в Ленинграде чрезвычайно короткие, зато летом, когда в нем царит задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда Пушкин мог сказать свое «пишу, читаю без лампады», шум искрежет тормозов арестантских карет на светлых, но безлюдных улицах, был по воспоминаниям многих особенно тревожным. Председатель Ленинградского совета «Кадацкий», Член ЦК партии, по-видимому, расстрелян в 1939 году. В том же году был уничтожен и другой член ЦК из Ленинграда Алексеев, председатель Ленинградского облпрофсовета. Несколько подробнее можно проследить судьбу Чудова. В Ленинграде... Был арестован некто Розенблюм, член партии с 1906 года. Его арестовали по делу знаменитого старого большевика Николая Комарова.